Глава 12. Виктор рухнул в свою постель сразу после позднего ужина. Во рту стоял до сих пор привкус Жаркова с какими-то драгоценными восточными специями, а в голове витали мысли касательно сегодняшнего разговора с, пожалуй, наставниками. Что Клариса, что Гарт с одинаковым энтузиазмом его наставляли, а по некоторым оговоркам и их отношению друг к другу Роклятый смог сделать определенные выводы. Например... Любовниками они вряд ли являются, да и друзьями их можно назвать с большой натяжкой. Вот только как они тогда познакомились? Град рос в полной семье, так что вариант с приютами и его аналогами отпадает. В наемнике он, опять же, податься не успел, ибо его быстро определили под крыло рода Бельвиус в качестве одного из немногих младших рыцарей. Последний пришедший на ум вариант Виктору не очень-то нравился. Так как предполагал образование связи из-за членства в чем черт не шутит организации, ордене или культе, ни первое, ни второе, ни третье не были редкостью в королевстве Альтум Нубиус, правителя которого такое положение дел вполне устраивало. По крайней мере, никаких гонений король не объявлял, да и вне закона подобные сборища не числились. Ну, до тех пор, пока они не начинали захватывать людей в рабство, убивать или грабить. А если они платили солидные налоги, то и на эти пункты порой закрывали глаза. Сказочное местечко для жизни, просто идеальное. Закинув ногу на ногу, а руки засунув под затылок, проклятый заставил себя забить на звенья цепи, связывающие воедино честную наемницу Кларису и Грата, рыцаря рода Бельвиус. Здесь и сейчас его интересовал другой вопрос, а именно отличие стандартной системы циркуляции Вирфортов от той, что обнаружилось в его теле. «Откуда различие спросите. Ответ-то прост. «Проклятие, будь оно неладно. Виктор сам своими руками прокладывал и фиксировал дорожки для потоков в обход линии жизни, использование которых гарантированно и почти моментально пробуждало и переводило проклятие в активную фазу и делал проклятое это на протяжении целого года с наилучшим стимулом из всех возможных — смертью. Одна ошибка могла его убить, и потому он умудрился сделать невозможное, в сжатые сроки перекроив схему токов маны в теле так, что те функционировали как надо. К счастью, особо критичных косяков там не было, а имеющиеся создавали сильные стороны, компенсируемые слабыми. Таким незамысловатым образом Виктор значительно повысил свой потенциал в усилении мышц ног, спины и, простите, задницы, что в перспективе позволит ему стать крайне маневренным. А вот руки и торс, наоборот, ослабли, так как потоки маны через них проходили не такие широкие. По ним ударило еще и то, что к голове маны шло втрое больше стандартного, но благо черепушка — орган не особо большой и мышц лишенный так что потери оказались минимальными. Чего не скажешь о вызванном этими изменениями и эффектом, которым парень, недолго сомневаясь, приписал в первую очередь качественный рост своего восприятия. Ему хотелось верить в собственную исключительность, но практика показывала, что все люди плюс-минус одинаковые. Талантливых людей, гениев и прочих уникумов выковывала среда, а никак не предрасположенность к чему бы то ни было. Сказать же, что пресловутая среда оказала сильное влияние на реципиента и Виктора нынешнего, было можно, но с хорошей такой натяжкой. Ведь достойное магическое образование в этом мире получали сотни выходцев из магических семей, но никто не светил восприятием, растягивающимся на 30 километров. Но ну, считать комфортный и способствующий прогрессу средой умирающее тело и отчаянные попытки найти способ из этого тела сбежать, затея, сомнительная. Так или иначе, но одним днем Виктор Ван Бельвиус получил план тренировок на дальнейшие полгода, а также заверение в том, что с текущими успехами в контроле маны он уже через месяц другой сможет претендовать на первый ранг. По нижней планке, конечно. Но обещанным отцу младшим рыцарем он сможет стать буквально к концу лета. И Виктор радовался бы, оставаясь его цели и стремления теми же, что и пару недель тому назад, до возвращения страи. Но они изменились, и теперь даже шестого ранга проклятому будет мало, как и седьмого. Какой вообще силой нужно обладать, чтобы иметь возможность послать церковь по известной дорожке, окопавшись на своей земле? «Девятый ранг? Десятый?» Такие вершины не достигаются не то что за два года, но и даже за двадцать лет. Вирфортов такого уровня в мире всего двое, в то время как слабейшие из десяти сильнейших — это восьмые ранги. Да и очевидно было, что одной только личной мощью этого добиться невозможно. Нужны верные люди, ресурсы, влияние, армия и даже при наличии всего этого куда надежнее будет просто не провоцировать колосса на службе у пантеона башков, мнящим себя вершителями судеб. Был бы среди всего этого многообразия нормальный покровитель знания, и Виктор точно договорился бы с ним, но такого в пантеоне не имелось, и предельно мирный вариант пришлось отбросить в угоду откровенно варварскому. Виктора все еще коробила мысль о необходимости отстаивать свое мнение не разумом и магией, а мышцами и мечом. А еще он слабо себе представлял, каково это не просто махать железкой или пулять стрелы, а делать это с целью кого-то убить. Убить человека, лишить его жизни, стереть его дальнейшее существование — Для практика, которой и магии то якобы в его родном мире несуществующей занялся только от отчаяния и стремления выжить, убийство было чем-то вроде табу. Как можно отнять у кого-то то, что для тебя самого было, является и всегда будет величайшим сокровищем? По этой причине Виктор разумно полагал, что его первое боевое крещение нужно провести, во-первых, как можно раньше а во-вторых, с хорошей, прямо-таки излишней подстраховкой. Умереть из-за неспособности убить проклятому совсем не хотелось, а в своей способности пересилить самого себя он был не уверен. Виктор на многое был способен, но у него, как и у любой сильной личности, имелись железобетонные табу. Какие-то ему привили родители, какие-то он выработал сам, но суть оставалась одинаковой. Для их нарушения третьему сыну графа придется ломать самого себя. «Как просто оно бывает в книжках. Хуя-хуяк, ты убийца. А дальше все как по маслу. Дорожка из трупов за спиной. Мать!» Перевернувшись на бок, парень уткнулся лицом в подушку и посетовал на то, что у человеческого организма не предусмотрена рычажка на затылке, щелкнув котором можно было бы провалиться в долгий, здоровый сон без кошмаров и навязчивых мыслеобразов. Кто виноват? Частица души одной, чрезмерно заботливой и откровенно туповатой женщины. Что делать? Качаться, очевидно. Нездорово захихиков, Виктор почти насильно заставил себя отрешиться ото всех мыслей и попытаться заснуть, но не справился и в конечном счете вновь скользнул на порочный круг. Чертов Ураборос из ненужных сейчас размышлений не отпускал проклятого, для которого здоровый сон был необходимой, прямо-таки жизненно важной вещью. И снова перед его глазами предстали отпечатавшиеся в памяти потоки маны в теле Грата. Его слова и наставления, в соответствии с которыми Виктору предстояло делать первые шаги на пути освоения маны, усиляющей тело. Рыцарь специализировался именно на этом в то время как Клариса из-за своего оружия делала ставку на внешнее воздействие, как, например, сотканное из чистой маны стрелы, импульсы для ближнего боя и все такое прочее. Вот это вот прочее было не совсем в рамках возможностей низкоранговых Вирфортов, но именно что низкоранговых. Начиная где-то с пятого ранга полагаться на голую физическую силу, топливом для которой была мана, почему-то переставали. И налегали как раз на те воздействия, которым уделяла большую часть своего внимания Клариса. Ударить не рукой, но грубой структурой из маны. Принять удар вроде бы на блок, а на самом деле свести удар врага на нет встречным импульсом. Взмахом руки отмахнуться от роя стрел, опять же создав вихрь за счет маны. Чем-то это напоминало магию, так что Виктор истово желал достигнуть такого уровня переняв по дороге манеру боя лучницы. Опыт Грата лишним тоже не будет, и даже более того, разумно будет в первые года полагаться именно на него. Но стезя простого рубаки не находил отклика в сердце бывшего мага, в отличие от того, что ему успела показать лучница. Не магия, протез для калеки. Но и это лучше, чем ничего». Поворочившись так еще с четверть часа, Виктор плюнул на все и вскочил с постели, широкими шагами выйдя сначала в безлюдный коридор, а после и на улицу. По счастливой случайности на его пути не оказалось ничего и никого, так что до тренировочной площадки проклятый добрался беспрепятственно. И мысль его, ставшая идеей фикс на ближайший час, была до безобразия простой. Если человек не может уснуть из-за того, что слишком много думает, то он просто недостаточно сильно устал. А для исправления этого досадного упущения нужно просто выжать из себя оставшиеся соки, для чего тренировка с Маной подходит как нельзя лучше. Да и кое-что проверить ему очень хотелось. Недаром ведь из головы Виктора никак не выходили техники Грата, с помощью которых он усилял тело. Хотя это и техниками-то назвать стыдно ибо тот просто наращивал скорость течения маны сквозь мышцы, связки, сухожилия и кости. Быстрее движется поток — лучший эффект. И препятствий на пути освоения этой способности имелось ровно два. Первое — способность контроля маны во время боя, с чем у проклятого проблем должно быть не так много. Второе — закалка тела маной, без которой даже самый мускулистый и крепкий мужик скорее навредит сам себе, чем реально усилится. Лариса правильно сказала тогда, потоки, которые проклятый мог испускать, были крайне слабыми, и потому приобретали элементарную форму только после достаточно продолжительного воздействия, как было с теми же пеньками. Вот только Виктор мог выдать заряд на порядок мощнее. Но не делал этого, так как отчетливо ощущал собственную неспособность это пережить без нежелательных последствий для организма. Бытие мага дало ему много полезных навыков, для которых не нужна была ни мана, ни линия жизни, они же меридианы или каналы. Вроде того, что столяр рано или поздно начинает разбираться в древесине, кузнец — в металле, а копейщик — в разных боевых стилях, для которых совсем не обязательно нужно копье. Проклятый практик понимал ману и магию на достаточно высоком уровне, а хорошая база знаний и реципиента это понимание подняли еще выше. И пусть невероятно могущественным из-за проклятия Виктор стать не мог, ряд преимуществ он за собой оставил. Выбежав на натоптанную за целый год дорожку, парень прямо так, в чем был, побежал вперед, начав постепенно ускорять биение сердца маны. Голые стопы покалывало только в первую минуту, а холодящий голую кожу ветерок в какой-то момент стал вообще неощутимым. Вместе с тем росла и скорость движения потоков, которые Виктор старательно направлял по слегка скорректированным маршрутам, проталкивая их вперед и не позволяя Мане застояться, что было чревато своеобразным коллапсом. Вредить себе так было сложно, но вот вспышка боли и принудительное замедление биения сердца Маны неаккуратному Вирфорту гарантировалось. Что в бою, между прочим, чревато смертью. А Виктор тем временем разгонялся, все быстрее перебирая конечностями и ощущая, как его тело захватывает. Нет, не легкость, а кажущаяся вполне настоящей тяжесть. Каждые десять секунд ему на плечи словно подбрасывали дополнительные веса, но скорость при этом только росла, а исходящие от сердца маны потоки разносили по всему телу волны приятного жара. Это привлекало, это манило. И это было до безумия приятно. Полностью отдастся этому чувству не позволяла пресловутая тяжесть. Но в какой-то момент парень вроде бы смог нащупать баланс, остановив рост скорости потоков на одном более-менее стабильном уровне. За счет этого остановился и рост тяжести, которая ощутимо давила на неподготовленного к таким нагрузкам Виктора. Было ли это достижением для состоявшегося Вирфорта? Точно нет. Но для только вступившего на этот путь проклятого, такой результат превосходил даже самые смелые ожидания, ибо никакой долгой и тягомотной практики, обещанной гратом, для освоения ускорения потоков в подобии медитации не потребовалось. Мана бешено вращалась в теле, давая скорость и силу в обмен на усталость, и никаких побочных эффектов Виктор, сколько не прислушивался к себе, заметить не смог. Вот только не успел он пробежать и километра, как свет в его глазах померк, а сознание, как по щелчку пальцев, оставило своего владельца. Тело третьего сына графа, лишившись управления, упало на землю, избежав травм лишь за счет напитки маной. «Деятельный!» — и клал с пробором на твое предостережение. Хмыкнул мужчина в темных одеяниях и причудливой костяной маске, одновременно и оставляющей половину кожи открытой и скрывающей черты его лица. Взгляд черных глаз неотрывно следил за силуэтом третьего графского сына даже после того, как тот решил спахать своим телом землю. «Интересно, гении всегда такие». «Вот уж не знаю, но этот конкретный, видимо, совсем идиот, хоть и талантливый». Лариса не смогла сдержать свой дурной нрав. «Готово поставить сотню золота золотом на то, что за силой он гонится не просто так». «Здесь я с тобой согласен, но пока ничего нового выяснить не удалось. Так что за основной мотив примем нежелание быть слабым». «Фух!» Девушка в ответ на это лишь недовольно фыркнула. Недостаток информации ей никогда не нравился. «Уж поверь, я заинтересован не меньше, чем ты. Вот только этот малец, едва получив травму, избавился от всего своего окружения». «Или то избавилось от него. А как прикажешь узнать что-то о человеке, который ни с кем, кроме слуг, считай, не контактирует?» Мужчина оскалился, продемонстрировав ровные ряды черных зубов. «Так что ваша двойка остается единственным надежным источником сведений о нем». «Его интересует только мана и становление Вирфортом. Любых сторонних тем он избегает, а настаивать — не в том я положении, знаешь ли. Да и не доверяет он мне особо». Но про идею с напитка опоры маны рассказал. «Только зыркал так, словно раздумывал, сразу после получения ответов нас закопать или повременить». Голос Кларисы прямо-таки сочился скепсисом. «А еще он слишком умен и въедлив. Доползет до второго ранга и поймет, что я намного сильнее». «Если к тому моменту вы сможете выстроить с ним доверительные отношения, раскрытие тайны вполне может послужить во благо. Главное — правильно это преподнести». «У тебя не хватит золота заплатить мне за порчу личины, над которой я работала 7 лет!» — отрезала Клариса. «Так что крутись, как хочешь, но я перестану им заниматься сразу же, как запахнет жареным!» «Тогда в твоих интересах сделать все для того, чтобы он изъявил желание присоединиться к нам. Иначе, если он такой въедливый и умный, как ты говоришь, твоя личина все равно окажется под угрозой. Или я не прав?» Получив в ответ сердитый взгляд с сошедшимися на переносице бровями, мужчина только ухмыльнулся. «Подставишь меня — плохо станет всем. Просто держи это в уме, Гектор!» «А ведь я просил! Без имен, Клариса! Без имен!» «Скотина!» Беззлобно и скорее для проформа заявила девушка перед тем, как спрыгнуть с крыши и стремительной тенью ринуться на тренировочный полигон прямо к распластавшемуся там юноше, который и не думал приходить в сознание. Масочник же, в свою очередь, не сказал ровным счетом ничего, лишь взмахнул рукой и исчез, растворившись в вечернем сумраке, устилающем листву и крыше домов. И он не заметил, как Клариса, не сбавляя скорости, проводила невидимый силуэт взглядом вспыхнувших потусторонний синевой глаз. Гильдия тоже не знала о ней всей правды.